Глава седьмая <ррорист> Утро наступило внезапно, будто ночи не было. Хриплый гудок электростанции извещал о новом рабочем дне. Максима словно пружину подбросило с охапки душистого сена, и он, потирая глаза, недоуменно оглядывался вокруг. Старика уже не было. Наконец он сообразил, почему здесь находится, и, натягивая гимнастерку с наградами, спустился вниз. Под навесом у костра уже сидели старухи, как будто и не уходили отсюда. На камне стояла исходящая паром мятая кастрюлька. «Эй!» — кнула старуха на посудину. «Спасибо. Пойду к речке умоюсь и воды заодно принесу». И, взяв ведро, он пошел по косогору вниз. Мывшись, он вернулся и, поставив ведро у костра, стал расспрашивать старух, как им тут живется. Те на ухая, попыхивая трубками, рассказывали о голодной жизни, и горестно качали головами. Как же дети дальше жить будут? Это ваши внуки. А где же их родители? Нет, милый, внучка, только девочка сюля. Остальные чужие с дороги остались. Родители их погибли в пути. Как ехали вместе, так и остались. Куда-то забрать их хотели, мы не дали. Сказали, что наши внуки. А теперь куда их? Они родные стали. Горе какое вместе мы уже три года. А у тебя? И Максим рассказал, что где-то здесь, в Канском районе, его жена и двое детей, дочь и сын. Тоже маленькие, лет по семь. Как раз перед войной родились близняшки, как вы. Старухи горестно переглянулись. «Жить-то здесь будешь или уйдешь?» «Тут у нас трудно будет, детей много. Если можно, поживу у вас». «Можно, можно», — сразу согласились старухи. «Только спать негде, надо что-то придумать». «Придумаю, время есть». «Лето, пока тепло, на сарае посплю». Отхлебывал чай с молоком Максим. «Ну, мне на работу пора. Гараж вижу недалеко. Как короче пройти туда?» «А вон, спускайся к речке и по берегу к мосту, там рядом». Придя в гараж максим сразу увидел большую толпу рабочих у небольшой избенки. очевидно конторы нарядной. Тут же на улице был длинный стол с лавками. очевидно тут и летом выписывались наряды, а больше всего это было наверное курилка. хотя и на улице махорочного дыма было полно. почти у каждого во рту была самокрутка. Люди смеялись, благурили. Из конторы вышел худощавый сутулый мужик средних лет с пачкой бумаг в руке и уселся за столом. Мужики сдвинулись к нему и поглядывали на подошедшего Максима. Шум заметно стих, и как-то само собой образовался коридор между людей к столу. Максим смешался и остановился. «Давай, сержант, докладывай генералу!» — прогудел громадной детиной, дымящийся смокруткой указал на сидевшего завгара. В толпе одобрительно засмеялись, Максим моментально отбросил смущение и, вытянув руки по швам, с шагом четко подошел к столу. «Сержант Ценгеляев, по специальному переселенческому направлению для работы прибыл в ваше расположение и положил записку из отдела кадров». «О, дает, Это по-нашему!» — зашумела толпа. Завгар взял бумажку, повертел ее в руках и положил на стол. «Как прикажешь оформлять тебя?» «Специальности нет, наград вижу много». «Да, специальность есть, и шофёр ей, и тракторист, и слесарь». «А документы?» Развел руками Завгар и шпикнул губами. «Документы есть?» «Да в районе забрали, вот опись взамен дали». «Сволновался Максим». Завгар глянул на него, взял опись, изучив ее, нахмурился и покачал головой. Ну, помазав, нахрена лишние хлопоты создает? Награды что-то уж забрали, а эти что-то не понимаю. Да вот, растерянно улыбался Максим, показалось им, что многовато для калмыка столько наград. Вроде как на сохранение взяли, а эти я немного раньше успел спрятать в сапоги. Документы-то на них есть, закашлялся Завгар. Вот здесь, хлопнул по нагрудному карману Максим. <кười> <кười> Ди в гроб. Выругался завгар, еще больше закашливаясь. Да перестаньте галдеть и курить. Вдруг разразился он. Тут такое дело. К нам направлен на работу. Сбился завгар. Макубен Кирсанович Цангеляев, Вот он. «Кем работать будет, увидите сами». <къем> «У нас работа как на фронте. Не поможешь другу, может быть, и тебе в следующий раз каюк». «Так что вот, человек, будьте людьми». «А почему о том, что он спецпереселенец, не слово?» Протиснулся сквозь толпу Порторг. «А По машина! Дежурки пришли!» заорал кто-то и толпа смеясь улюлюкая повлекла за собой Порторга. отойди пока минут через пять подойдешь спецовку про карточки получишь а сейчас исчезни портор голову у меня мыть будет и Завгар, покашивая зашел в контору Максим побродил между тракторами, заглянул в ремонтный цех и издали наблюдал за конторкой, откуда вскоре выскочил порторк, размахивая руками, что-то втолковывал Завгару. Тот смущенно разводил руками. порторк куда-то с кем-то ушел. Максим подошел к Завгару и молча остановился. «Так, как тебя? А зовите проще Максим. Ха -ха, Кайская крестила, говорила она про тебя. Ну Максим, так Максим, вот тебе бумажка, зайдешь в конторку, у бухгалтерша выпишет спецовку и про карточки на хлеб, талоны на обед, а Вон там столовая. «А сейчас пойдешь в ремонтный цех, и, проходя мимо отрелевочного трактора КТ-12 с приплюснутой кабиной, он объяснил, «Если руки не из задницы растут, отремонтируешь — будет твой». Вот видишь, работы, конечно, хватит, кабину выправить, лебедку новым тросом заправить, лафет, видишь, покривило, гусеницы перетянешь, а мотор, мотор, слава богу, цел. Ну так, чуть подтянешь кое-что, а не выправишь, лишней техники нет. А «На катышку уже портор глаз положил. Списать собирается на металлолом. Доложить партии правительства о выполнении этого мероприятия. Неделя срока у тебя есть, а там утащит в райцентр». Все понял», — задумчиво произнес Максим. «С передовой машина, с лесосеки. А листвегом привалило, так?» Максим глянул на Завгара. «Откуда узнал?» «А вот, кора лиственная на кабине. Глазастый. В разведке был». «Где воевал? Под Сталинградом и дальше назад, почти до границы, но приказ остановил, не дал войну закончить. Хотя мне приказы комдив еще полгода все не отдавал, чтобы отправить меня на зону. Чуть погоны с него не сняли. Ладно, прошло это, тут я теперь. Вот еще бы семью найти и жить можно», — разглядывал Максим высокие лесистые горы. — А не секрет, если водила этой коттеджки где? Живой? — Живой, язви его! — ругнулся Завгар. — подвел трактор под падающее дерево и сбежал. Загбывший бывший. Уголовник. — Найдут десятку, сунут точно. Диверсии посчитают. — А как не считать? Смотри, до сих пор рычаги проволокой перевязаны. Направил специально. Так будешь ремонтировать. — Конечно, что вы. — Тогда инструмент возьмешь у бригадира. Живешь где? — А вон, избенку отсюда видно. — Там, где старухи-ребятишки? — Да, там. — Вот знаете, — замялся Максим, — мне бы досок с десяток, пусть не совсем новых, и гвоздей. Ремонт кое-какой надо сделать, да и спать негде. — Хм, пошли. Волны из той кучи, выбирай любые обрезки, для котельной привезли, все равно сгорят. Вот этот КТшка к вечеру в лесосеку уйдет, пока свободно. Подгони ее, загрузи, на обед заодно отвезешь меня. Я вон выше живу. Вот, спасибо. Спасибо. «Ладно, давай устраивайся, но про ремонт трактора не забудь, если даже на день с ремонтом опоздаешь, увезут, разрежут, даже почти готовый, все зависит от тебя, пацана ученика я тебе дам для подмоги, рабочая единица техники нам не лишняя». Но ну, я пошел. Из авгара ушел в другой конец гаража. Максим зашел в конторку, выписал спецовку, карточки и в прекрасном настроении пошел на склад. Получив комбинезон и рабочие ботинки, он тут же переоделся и, зайдя в ремонтный цех, попросил инструменты для ремонта трактора. Два дамкрата мне надо. На кой? Кабину буду править. Без сварки? Вес. Вытянешь? Думаю, да. И еще две лампы паяльные. «Возьмешь. А сейчас вот эту КТ-шку до обеда мне дал Завгар. Знаю, бери». «Колька!» — крикнул усатый бригадир, щупал парнишку. «Ему помогать будешь, пока побитую КТ-шку ремонтировать будете». Колька стоял и хлюпал носом. Смотрел на Максима и молчал. «Васильич сказал, вот, бери инструменты, домкраты, и туда». «А чего, другой работы нет?» – наконец выговорил пацан. «Сейчас по ушам прежнюю работу надаю за то, что не сделал. Я тебе убегу купаться во время работы. А я ничего, пойду, если надо». И бурча под нос. «От калмыка уже поставили, дожили. А я ведь в комсомол поступать собираюсь. Вот работу выполнишь, пойдешь, куда хочешь поступать!» Вдогонку крикнул ему бригадир. Подойдя к трактору, Максим сказал парнишке. «Коля, ты пока откручивай вот эти гайки, лафет скинь ему поправим». «Угу, поправишь тут, в кузне работа не в проворот, а без пол-литра туда не сунешься». «А нам кузня не нужна, мы сами с тобой выправим». «Давай пока сделай, что я сказала, а я пока вон ту КТшку заведу и разогрею». Примерно через полчаса вокруг побитого трактора крутился его здоровый собрат, зацепившись крючком своей ребётки за исковерканный лафет-фартук. Смеясь, искали белые зубы, Максим стащил его и поволок на ровную площадку. Потом стал наезжать своими гусеницами то на один край лафета, то на другой, то на середину. Скореженный мощный железный лист под тяжестью трактора стал выпрямляться. Пришлось несколько раз переворачивать лист, подкладывать под него бревнышко или камень, наезжать снова гусеницами наконец лист стал почти ровным. Максим вышел, попрыгал по лафету, кое-где помахал, постукал по нему громадной кувалдой и, довольный, уселся на бревно. На ну что, Коля, утерли мы нос кузнеца. Восхищенный Колька, обивая чечатку на лафете, звучно высморкался в сторону и рек. "А вот так, дядь Максим, утерли!» Отдохнули немножко. Давай, Коля, лебедку посмотрим. Отцепи вон там рычаг, на холостой ход поставь барабан. Я потяну его трактором. Настроили, потянули, расправили затянувшиеся петли и стали укладывать ровными слоями трос снова на барабан лебедки. Палочкой поправляю ломиком никуда не лезь. Если что, палочка сломалась и все, безопасно. «А если ломиком его закусит, он потянет тебя за собой или за одежду зацепится. Понял? Запомни!» Немного лишнего времени провозились с установкой лафета фартука на место. «Вот сейчас бы завел трактор, да испытал бы ребятку. Да вот загвоздка, крыша кабины, почти на рычагах управления. Да и капот не откроешь заклиненный». «Ладно, не все сразу. Все, Колька, иди пока отдыхай. После обеда опять сюда». И сев на КТшку, поехал к котельной грузить доски. Накидав добрую горку разных обрезков на лафет, Максим притянул их проволокой и опять подъехал к разбитому трактору. Там уже по-хозяйски его осматривал Завгар, бригадир, и стоял еще несколько рабочих, размахивая руками, колька что-то рассказывал им. Увидев подъехавшего Максима, Завгар делал грубовато заявил. «Что ж делаешь со своим другом?» И он указал на Кольку. «Если такими темпами будете работать, денег не хватит премии вам платить». «Да и металлолом отдавать нечего будет». «Да вот!» — скалился в улыбке Максим. «Клин клином вышибает, так у русских говорят». «Так-то так, да никто до тебя не додумался. Полгода почти стоит коломага. И трос перемотали. Целый? Целый, запутан был немного». «Хорошо. Ну что, на обед пора? Не знаю, как по времени. Время 12. Что ж, поехали». Завгар, изредка посматривая, как Максим водит трактор, остался доволен. Показав, как подъехать к избенке Максима, он ткнул на бревно, лежащее на обочине. «Отвезешь свои доски, вернись и захвати вот это бревно. Зимой на дрова сгодится. Ну давай, останови, я тут выйду». «Четырем часам трактор поставь на место. Рабочий день у нас до пяти». «Работать тебе там хватит! Пацана вовремя отпускай!» Подъехать к избе было невозможно из-за узкого переулка. Услышав рокот трактора, навстречу выскочили все ребятишки и, увидев в кабине Максима, радостно закричали. «Ура! Дядя Макубен на тракторе!» Сбросив с доски, он показал ребятишкам, куда их перенести. Сам развернулся и уехал. Вскоре он приехал снова и привез огромное бревно. «На зиму дрова будут!» — закричал он и уехал. Куча досок и бревну подошли старухи и, попыхивая трубками, удовлетворенно цокали языками и вели разговор. «Вот что значит мужик в хозяйстве? Сразу все по-другому». А мужик, дорвавшись до свободного труда, видя к себе доверие на работе, не сидел без дела ни минуты. «Но ты себе еще, наверное, медаль хочешь заработать», — шутили мужики. «Только учти, споткнешься, порторга, он тебе живо укажет место». «Да что ж я такое сделал?» – изумился Максим. «А он найдет грехи, старые вспомнит». «Да ладно, ребята, работать надо», – отвечал он сквозь хриплый рев двух паяльных ламп, которыми грел до красностойки помятой кабины. «Коля, качай!» – кивал он пацану, который усердно подкачивал домкраты то один, то другой. Ольга внимательно посматривал на Максима и умело подкачивал столько, сколько надо. Пришедший сюда Завгар долго наблюдал за их работой. «Вот видишь, Колька, что можно сделать при желании, да еще и при умении. А я с дядей Максимом хочу работать. Он нормально все объясняет и показывает. Механиком хочу быть». «Хорошо, подумаем. Наработать работать надо везде с любым, с кем бы ни поставили». «С дядей Максимом хочу работать», — гнул свое Колька. «Через день-два я вижу, вы закончите ремонт, и твоего дядю Максиму придется направить в лесосеку на вывозку леса. А пока тут поработаешь, опыту наберешься. Несовершеннолетний ты, в лесосеку нельзя». «Ага, в войну и год после нее работал. Ни хрена мы. Можно было». По-взрослому утягнулся пацан. «А сейчас нельзя. Молодцы!» Куля. «Приказ такой!» «А я вот с ним хочу работать!» Заорал он. «Не хочу с теми мудаками работать! Сколько сбегай за водкой, стрельни закурить, да похабщину о бабах несут! Вот ты все мое учение!» Затрясся пацан. «А здесь, здесь все по-человечески!» «Коля, не разрешат у лесосеки с ним работать!» «Почему?» — завопил парнишка. «А ну вас, млянах, сволочи!» И побежал к ограде гаража, примыкавшей к лесистой горе. Завгар и Максим печально смотрели ему вслед. «Ничего, пусть там успокаивается!» Войной обожженный парень, четверо их в семье ребятишек, он старший. Мать на лесоповале пришибла, еле живая, парализованная лежит. Отца уж после войны из госпиталя привезли болезного. Да вишь, еще осколок у сердца затаился». Неделю назад схоронили. Парень совсем не в себе стал. Максим заскрипел зубами и замотал головой. Помогли, чем смогли. Уж третий месяц его держу на полной ставке слесаря, хотя числится он у нас учеником. То там ему полставки подкину, то уборку какую выдумаю. А у нас же порторг. Все вынюхивает, доцепляется. Тебе тоже будет не сладко. Этот трактор ему поперек горла станет, посмотришь. Это еще почему? разянул рот Максим. Зэк угробил трактор. Диверсия. Я отремонтировал трактор. Выходит, тоже не очень хорошо сделал. Он если разрежет влом технику, поддающуюся ремонту. Как его назвать? А вот на этом стоп. Завгар поднял палец вверх. А вон и колька назад идет. Уйду я от греха подальше. Значит, так, Максим. Я вижу, завтра уж стекла ставишь, ремонту конец. Да, до завтра разные мелочи подтяну. Вот так завтра испробуешь трактор в настоящей работе. Ты видел бревна, вон там валяющиеся, там в грязи засосаны». а это дрова. Зимой, когда все замерзнет, их не вывернуть. Сейчас все просто. Да и зимой план надо давать. Далеко в лесосеки работать будешь. Так вот, завтра сразу с утра пару бревен завезешь Николаю. «Кому?» — не понял Максим. «Да вот, нашему Николаю. Коля, иди сюда. Значит, с утра дровами население обеспечивать, э, заодно пробу трактора после ремонта». завгар объяснил Кольке, где брать бросовые бревна и кому везти. «Коля, на третьем участке. Там несколько семей калмыков живет. Им там прямо из речки. Топляки вытащите, а будете ехать туда, завезите пару бревен бабки-коваленчихи». С внуками-сиротами бедует. «Ну и себе, Максим, не забудьте, зима не за горами». «Ну, а послезавтра на наряд горючки под завязку наливаю и в лесосеку». «На четвертый пока участок погоните трактор, Николай покажет». «Вместе пока поездите». «Да, а как я?» — раскрыл рот Колька. «Ведь, Петя, да я, да ты знаешь, да спасибо, а?» Кинулся парнишка обнимать завгара. Но, «Но доведется встретить Порторга, мол, за разбитой лебедкой приехал, в рем цех взять или пустые бочки под горючку. Понял?» «Понял, понял!» — раскинул руки он. а 18 стукнет, на этот же трактор пересажу». «А дядь Максим?» — обеспокоился пацан. «То дядь Максим к тому времени уж на лесоводе будет раскатывать. О, целых три штуки убитых стоит, а отремонтирует некому». «Ладно, заговорился тут я с вами, и Завгар ушел в ремцах». Перед окончанием рабочего дня он снова заглянул к ним. Максим вставлял стекла в кабину, а Колька тут же подкручивал дверцу. «Так, дядь Максим!» Максим попробовал ключом гайки, потом открыл, закрыл дверку и удовлетворенно гукнул. «Угу, пойдет. Теперь лезь под трактор и посмотри весь маслопровод. Подергай его легонько. Он не должен болтаться. Места креплений посмотри. Хорошо?» И Колька нырнул под трактор. «Максим, дай-ка сюда свою опись документов. Посмотрю, что там осталось у тебя в райцентре. На днях я буду там, на совещании. Зайду к Помазову. У нас такое правило. Если работает на технике человек, то его документы на право работы должны быть при нем. Ну, насчет орденов возврата там не обещаю. А с документами вопрос буду решать. Как же это? Человек будет управлять техникой без документов». «Не пойдет такое дело». Хм, — засмеялся Максим. «Я уж всяк привык жить с именем и без имени, голодный и без еды». «Ты отбрось», — насупился Завгар. «Много из-за чьих-то ошибок бывает неразберихи. Ошибки надо исправлять и закон выполнять. Ну, а пока вот так». Но Максим сказал, «Опись вы с собой возьмите, а то начальник милиции разговаривать не будет. Ты в этом прав». И, сунув листок в карман, зашагал в конторку. После работы Максим наскоро зашел в столовку, отоварил карточки. Ему досталось полволки хлеба и немного крупы. Все это он принес домой, отдал старухам, а сам принялся городить в избе яростных топчаны около стен. Старый настил из каких попало досок, через всю избу он разобрал. Уже поздно вечером он закончил достраивать места для ночлега. Радости у ребятишек не было конца. Они готовы были спать на голых досках новых кроватей. Ребятам стало больше места. Самое главное у каждого было свое определенное место, а не в повалку. Ну а себе завтра топчан с гаражу, да и бабушкам надо обновить. Расширить топчан. В избе пахло свежей древесиной, но было темновато. Одно окно было разбито и заколочено фанерой и картоном. «Ничего, потихонечку все наладим». «И так хорошо», — восторгались старухи. Испытание отремонтированного трактора на следующий день прошло успешно. Катешка леса на крутой берег, вытаскивая на лафете из речки тяжеленные в деревья топляки и буравил топку и низину гусеницами, варевен достали и отвезли людям не с честь. На другое утро, опоздав на наряд, в гараж прибежал порторг и, заикаясь, надрывно закричал на Завгара. «Это что за благотворительность развел тут? Что за трактор развозит тут государственный лес направо-налево и по чьей каски? Завгар из подлоби смотрел на него, потом сказал. «По моей! А с каких это пор и кем вам дано право разбазаривать социалистическую собственность?» «Все, что делалось вчера, делалось по совести, по закону и по моему приказу. За это ответственен лично я. Хочешь, встанем на весы бюро райкома и рассудим, что было справедливее и нужнее народу и партии». Мое испытание вновь отремонтированного трактора одним рабочим в который обеспечил дровами и затопленной затопленные при сплаве древесины для остро нуждающихся семей. Зимой будут никого не прося вести деловую древесину, морозы заставят и воровать, и терять рабочие дни». А «Вот потом рассмотрим твое. Ты этот трактор, который, не спрося тебя отремонтировали, уже похоронил и ждал завтрашнего дня, чтобы разрезать его на металлолом и сдать в счет тех недостающих двух тонн, чтобы выйти в передовики района по металлолому». «Вот это видел?» Оскалился завгар и рубанул одной рукой по локтю другой своей руки со сжатыми кулаками, откровенно показывая себе напах. «Этот трактор. Знаешь, сколько древесины за год вывезет? Город новый построить можно, так что давай на бюро. Наконец надо выяснить твое назначение и пользу людям». «И что это, Петр Васильевич?» — заговорил Парторг. — Что-то неправильно ты меня понимаешь. «Вопрос идет о том, что партийные органы должны быть оповещены и с их разрешения должны производиться все процессы на производстве и в быту». «Ну, завел, канитель!» — сморщился Завгар. «Значит, в уборную, если припекло, к тебе за разрешением бежать надо. Тху ты!» «Договоришься, Петр Васильевич, партия и правительство призывают разъяснять. Да пошел ты!» Ну. «Поставили балабола на свою голову!» Вышел из своей конторы Завгар. Парторг что-то еще громко кричал в догонку, А тем временем Максим сколько и благополучно добрались до четвертого лесоучастка, и мастер просто показал их место работы. «Вон там идет валка леса, там же сучкорубы готовят хлысты. Ваша задача — подтянуть эти хлысты вот сюда, на тракторе, к месту погрузки на лесовозы». Все просто. Пока ходят лесовозы, до тех пор и ваша работа, где костры горят. С 12 до часу привозят обед. Как подтопаешь, так и полопаешь. Что-что? Не понял Максим. Говорю, работа сдельная. Сколько вывезешь, за столько и получишь. Так что, с учетчицей сверяй свою кубатуру привезенного леса. С ней записывай, если грамотный». На обоих склонах разлома урчали бензопилы, рокотали трактора, покрикивали возщики на лошадей. Казалось бы, полная неразбериха, но только казалось. Каждый делал свое дело, не просто кое-как, а скоро, с огоньком. Повалить деревья, освободить их от сучьев, свести их в кучу — это еще малая часть работы, хотя и трудоемкая. Доставить эти бревна до водной артерии, рассортировать, распилить в определенные размеры или же на центральную железную дорогу, которая и загонит их на лесозаводы. Вот основная задача лесозаготовок. Сколько было случаев, что из-за нехватки техники, или лиротозейства, руководства, сваленный лес навечно оставался гнить в далеких лесосеках. Свалить, срезать корни дерева, а точнее угробить его, проще простого. Сумей, это дерево, если уж загубил, доставить людям хотя бы на дрова. Лучшая промышленная цель заготовки древесины — это постройка из нее домов, изготовление мебели, и тысячи раз принадлежностей, полезных человеку. Также из-за страшной разрушительной войны страна нуждалась остро в лесоматериалах. И работающие на лесозаготовках люди, будь это местные жители или военнослужащие, спецперселенцы, загнанные сюда не по своей воле, все понимали это. В тяжелом труде на лесозаготовках люди работали плечом к плечу, забывая о своих невзгодах. Страну нужно было поднимать из разрухи. До поздней осени Максим сколько и работали на своем КТ-12, почти безвылазно из лесосеки. Где-то к концу недели, поздно вечером, Максиму удавалось навестить ребятишек и старух. Рано утром он снова уезжал, оставив им сэкономленный за неделю кирпич хлеба и какую-нибудь крупу. За лето и осень он уже знал все калмыцкие леспромхозовские семьи и места их обитания в селе и на участках. Многие жили прямо в лесосеке, в наспех построенных барабанах в общежитиях Кто работал в лесосеках, хотя было и трудно Но едой и спецодежды как-то Обеспечивались, хотя И впруглость бывало На лесоучастке правил балом распределением Мастер участка Неграмотным и плохо говорившим по-русски Калмыкам все доставалось в последнюю очередь А когда и Не доставалось Куда идти жаловаться? Некуда Да и на это надо время Уйдешь с работы, прогул, тюрьма В райцентр далеко. Без разрешения туда ни ногой. Круг замкнутый. Разрешено одно – молчать, работать, надеяться, терпеть. Поездив с Максимом месяца три, Кольку отправили на краткосрочный курс трактористов. Завгар вызвал Максима и повел в отдельный угол гаража. «Вот, смотри, трем разбитым лесовозом добавился еще один. Давай посмотрим, что можно сделать». Они долго ходили между изуродованными лесовозами. Максим ящерицей ползал под машинами, высматривая поломки. «Ну что?» — испытывающий смотрел на него Завгар. «Две машины из четырех можно собрать». «Какой срок?» «Десять дней». «Короче, до седьмого ноября могу протянуть». «Идиот». «Слово сдержишь, Васильич?» «Какое?» «На одну из машин сяду я». «Без всяких». Кивнул Завгар. Еще местечко бы время цеху выделить, все-таки там некоторые условия теплее, а тут шморозы подпирают. Ну и подмога нужна. Эх, кольку бы будет, дам настоящего слесаря. «Ну что, сажай тогда замену на к.т.шку и как-то с парторгом реши этот вопрос. Он ведь меня чуть не съел за кольку, а теперь ремонт». «А ему план, да план, да партия, да правительства. смутился Максим, глядя на Завгара. «А вот тут грамотность свою не показывай!» — назидательно сказал ему Завгар. «Я тоже член партии. Покажи его так, смотри, разбирайся, кто есть кто, и больше помалкивай». «Тебе же лучше будет». «Ну, а я где надо разберусь, и еще не одна расческа сломается в мою прическу». И, сняв шапку, он звучно хлопнул ладонью по своей лысине. Максим внимательно смотрел на рассерженного Завгара и вконец смешался. «Извините, я все понял». «Ну и хорошо». Закашлялся Завгар. «Засранцы, гроб их мать». Потом полез за пазуху и достал бумажный пакет. «На, держи». «Что это?» Неуверенно потянулся Максим к пакету. «Все твое, теперь будешь узаконенным водителем и трактористом». «Вот это да!» Вырвалось у Максима, и он долго рассматривал свои документы. «Ну, а остальное — это вот э, твои награды. Извини, пока так как есть». «Да ладно, Васильич, я и с этими документами теперь человек». «Спасибо большое». «Да чего там? Пошли в цех, обмозгуем, что и как». Э, «Кстати, ну, что там, живы твои калмычата?» «Хотя, вижу, редко, но живы». «Двое еще добавилось. У одного мать умерла, другой неизвестно откуда появился. Может, из детдома сбежал. Там вот Катеринин племянник из с Степаном, братом ее взят. Вот он с ним и дружит, а не признается, что он сам из детдома. Путь живет, а карточки-то на всех дают. Ай, в этом трудно разобраться», — махнул рукой Максим. Вот пустые бочки из-под горючки вез сюда, завез им в требуху, голову до да ноги кобыльи. В лесосеке кобылку придавило лисиной, ну мясо до да шкур забрали. Мясо по столовкам развезли, шкуру на сдачу, а остальное добро выбросили. Отобрал его собак, привез домой. Старухи чистят, варят, картошки немного заготовили с полей, после копки осталось. Где гнилая, правда, где мелкая, да пойдет. Только одного не пойму, ведь не везде успели убрать урожай, уже ведь начинает мерзнуть картошка, турнепс. А взять нельзя, а с голоду подыхать можно. Вот взяли бы так, не успеем убрать, помогите, мол, граждане, вот эту часть урожая государству, а эту вам за ваши труды. Ночью бы люди работали, государству польза, и людям пропадает, но нельзя. Взять, взять, возьмешь тюрьма. а?» Глянул Максим на Завгара и запнулся. Все сказал. Торкуешь, растолковываешь, ни хрена тебе не доходит. Можно жить так, как живешь, а все-таки жить можно. Повысил голос Завгар. Понял, понял. Понуро ответил Максим. На свою задницу приключения ищешь, найдешь мы. Пошли, делом заниматься. И Завгар шагнул в ренцах.